Часть пятая. Рассекая воздух, Изодора летела. Вначале она сомневалась, используя крылья, а потом освоилась. Умело ловив поток ветра, она летела над водой. Лететь получилось неплохо, и она увеличивала скорость, покидая земли Слейпнера. Заброшенный замок восьминогого коня уже не был виден. Ритмично размахивая крыльями, изодора летела прямо. На ее правом плече был Айзек, а сбоку слева она держала их вещи. Эшли высунула голову из рюкзака и посмотрела на Изодору. Девушка очень изменилась. Голова и тела стали больше, а конечности очень вытянулись, рукава скрывали лишь верхнюю часть рук, всё остальное было открыто. Кисти и ступни тоже были обнажены, на них имелись когти. Обувь на ногах девушки оказалась разорвана. И одежда на спине была порвана из-за двух крыльев. Ещё всё её тело было покрыто чешуёй, Не только руки и ноги, но и лицо. А кожа, которая виднелась под чешуей, была тёмно-зелёного цвета. Но сильнее всего изменились глаза. Они были на выкате. Даже было страшно, как бы они не вывалились из орбит. Плоть едва держала их, будто их пытались выскоблить. Довольно необычные глаза. Из-за гиперемии они были красными. И вот... «Эй, госпожа Эшли!» Выпученные глаза смотрели вперёд, когда Юзура задала вопрос. «Как я сейчас выгляжу?» Девушка затруднялась ответить, но её молчание лишь навредит. В первую очередь в голову Сайрус Арчибальд приходит. Начала издалека. Жалея, она решила продолжать. Сайрус был куда больше людей. Настоящий монстр. Он превратился в гигантского демона. Прямо циклоп, которого мы встретили в усыпальнице демона. Но ты Задора, Твой внешний вид я завершённым драконом назвать не могу. Она не любила врать. Эшли сказала честно. Всё же Изодора была сообразительной девушкой, а она разглядит ложь. «Ты на пути к превращению в дракона!» «Так я могу сказать!» И даже в состоянии «на пути» она смогла раскидать двух святых зверей. Что было и впечатляюще и жутко. «Ну да». Из-за чешуйчатых губ вырвался вздох. Изменение вышло внезапным и прошло не до конца. «Похоже, мне не стоит видеть своё лицо. Если ты к своему старому лицу привыкла. А... «Тогда хочу вернуться назад». По изменившейся внешности эмоции было сложно прочитать. Но девушка была подавлена, и шли в спешке заговорила. «Но это ты спасла нас от опасности. Было ведь очень опасно. И я признательна тебе. Спасибо большое. Может, ты уже и устала услышать об этом, но я готова и дальше повторять это. Ты нас очень выручаешь. Изодора, ты важна для нас. Даже больше, чем сама думаешь». Говоря это, она посмотрела на младшего брата. Он все еще был без сознания и бессильно свисал с плеча девушки. Она проверила его ясновидением, сердце исправно билось. Не приходил он в себя то ли из-за неудачного удара, то ли от усталости. Из-за могла идти сколько угодно без устали, но с тех пор, как они вошли в дюрандал, они шли практически без отдыха. Усталость накапливалась, к тому же он всегда носил рюкзак, еще и девушка сидела то там, то на плече, за что чувствовала вино. Младший брат... «Ты всё время так стараешься». Эшли снова вернулась к Задоре и продолжила. «Младший брат скажет то же самое. Мы постоянно полагаемся на тебя». «Поняла. Хватит уже». Изадора смущенно стала извиваться. Удивительно то, что в любой форме её смущение было очень милым. «Вы тоже за мной постоянно присматриваете. Так что мы квиты». «Нет Задора. Про этот раз такого не скажешь». Эшли настаивала, чтобы девушка приняла её благодарность. Все же ты не просто спасла нас от опасности. Ещё и вернула часть моего тела». Да, это случилось, когда они покидали замок. Она забрала долю какатрикса, тас, которая была у ног Слейпнера. В форме маленького петуха он притался в фонтане. Похоже, Слейпнер защищал его своей силой, установив что-то вроде барьера. Но кулак из одоры пробил его, и девушка забрала с собой петуха. Сейчас он с грифи сидел в рюкзаке. Не было похоже, что Слэйпнер как Кокатрикс преследуют их. Конечно, расслабляться было нельзя. Полудракон и Задора, конечно, могла их победить. Однако одолеть таких врагов было не так просто. И они наверняка вскоре появятся вновь. И всё же сейчас они ушли, ещё и не с пустыми руками. И это благодаря их Задоре. Конечно же, её хотелось поблагодарить. «Гордись. Ты настоящий подвиг совершила». «Ну тебя». Хотелось похвалить её ещё, но девушка кое о чём вспомнила и спросила. «Кстати, Изадора, а куда мы летим?» Она смотрела вниз, там виднелась огромная равнина, всюду были леса, реки и точные игрушечные города. Нечто подобное они видели, когда летали на Гидре, с этой высоты всё казалось маленьким, будто моделью. «Да никуда конкретно, просто лечу на восток, главное подальше от острова». «Всё время на восток». То есть мы прошли над западным Дюрандалом? М? -м? Впереди, внизу, был большой город. Эшли опустила-забрала. Она увидела людей, занятых починкой домов. Это... нейтральный город. Нейтральный город, не находившийся под контролем ни консерваторов с востока, ни радикалов с запада. Эшли удивилась тому, что они успели добраться до этого места. Доземялись с Лейпнера, они добирались обходными дорогами, подальше от людских глаз. Но это требовалось время... Но в ином случае, даже если бы ехали кратчайшим маршрутом на лошадях, за пару дней было не добраться. А Изодора смогла пролететь это расстояние невероятно быстро. «Ммм?» Эшли заметила. «Значит, они так быстро летели». Она вспомнила слова Изодоры, когда они покидали замок. «Не думаю, что это продлится долго». Изадора, неужели ты спешила?» Девушка не поворачивалась. «Ага», подтвердила она. «За нами могли погнаться святые звери». «Я не знала, когда лишусь способности летать». Но и переживала, вдруг это ни к чему». «В смысле? Я уже привыкла. Да и лететь я ещё могу». В подтверждение она расправила крылья. «Я не против, что тебе это нравится. Но нельзя же вечно так летать». «Давай найдём, где бы мы могли укрыться». «А, это ладно. Госпожа Эшли, я кое-что узнать хотела». Прерванная змея сдачно склонила голову. «У меня узнать?» Да. Хотела узнать твоё мнение. Так вот. Девушка говорила, тяжело подбирая слова. У Кокатрикса доля Слейпнера. Как думаешь, где он её хранит? Вряд ли где-то далеко. Доля Слейпнера была у Кокатрикса. Подходящее место сразу пришло на ум. Где-то в своих землях. Когда его нет, он, как и Слейпнер, наверняка ставит барьер, чтобы никто не обокрал. Тоже так думаешь? Тогда, может, отправимся в земли Кокатрикса? Что? Переспросила Эшли услышав неожиданное предложение. «Так ведь как Атрикс покинул свои земли? Это отличная возможность!» «Возможность и правда отличная!» «Я справлюсь! Как и сказала, я ещё могу летать!» Предложение было безумным. Я-то думал отдохнуть хоть день. Младший брат тоже ещё не очнулся. Хотелось где-нибудь приземлиться и позаботиться о ранах, позволить телу отдохнуть. Но и Задора была права, это был отличный шанс. Можно было без сражения, так чтобы никто не пострадал, вернуть часть тела Эшли. Вариант был очень привлекательным, и раз так, желание взяло верх. Ну ладно. Выбор был неправильным. Им стоило найти дом, где можно спрятаться. «Прости, ты ведь устала, но полетели в земли как от Рикса». Она не договорила, когда лицо залило жидкостью. Белую голову залило чёрным, и на миг Эшли лишилась дары речи. И случилось с ней это не из-за того, что её залило, а из-за того, что она увидела. «Из-за Изо рта девушке текла чёрная кровь. Она сама не понимала, что с ней происходит, и выдала лишь удивлённое «А?». Девушка стала крениться и терять высоту. «Не может быть! Нет!» Из-за старалась выровняться, но тут её точно добили. От они услышали глухой звук. «Ха?» Обернувшись, Эшли увидела торчащую стрелу. «Стрела?» Она ничего не поняла, и снизу стали лететь ещё стрелы, они пронзали крылья задоры. Эшли с запозданием поняла. «Не может быть!» Ясновидением она сразу же увидела, почему девушка не заметила раньше. Внизу, прямо под ними, выстроились рыцари дюрандала. на них была броня с гербом щита. Это были рыцари Востока. Ребята успели миновать нейтральный город и залететь на земли восточного Дюрандала. И рыцари начали обстреливать цель в небе. «Изодора, уходим!» Но Изодора сосредоточилась не на побеге, а на защите. Она прижимала к груди рюкзака Айзека, а спину использовала как щит. «Изодора!» Стрелы отражались от чешуи задоры, но они пробивали крылья девушки, и она истекала чёрной кровью. «Простите!» – прозвучал тонкий голос. «Больше я не продержусь!» Лишившись сил, она начала падать. И всё же Изодора продолжала прижимать Айзека и остальных груди. Находясь в её руках, Эшли лишь могла бессильно ждать, когда девушка ударится спиной о землю. И вот, от невероятного удара Айзек пришёл в себя. Дыхание было прерывистым, сознание только вернулось к нему, потому он плохо соображал. Всё тело ныло, будто по нему стучали кувалдой, а ещё его точно парализовало. Он не мог двинуться. Айзек не мог двинуться, не мог говорить, мог лишь испытывать непонятную боль. Однако боль постепенно притуплялась, а дыхание нормализовывалось. Зрение вернулось к нему, и он снова мог нормально соображать. И первое, что парень понял, он лежал на земле. Тело всё ещё не могло двинуться, а солнечный свет до боли резал глаза. он вспоминал, Айзек сражался со святыми зверями. Значит, что что-то загробный мир? Слэйп не рубил меня?» И кто-то на него смотрел, похоже, это был не загробный мир. Всё же Айзек знал этого человека. «Роланд? Роланд Хезердайн! Король Восточного Дюрандала?» «Всё же это были вы!» Смотри на парня, мужчина хмурился. «Я предупреждал. Вам нельзя было заходить на Восточные Земли. И всё же, похоже, слухи о призывателе святых зверей оказались правдой. Кто бы мог подумать, что у тебя такой монстр?» Айзак не понимал, о чём он говорит. Пересекли границу? Монстр? О чём он?» «Однако всё сложилось удачно. Знаешь, когда вы вошли на земли Запада, на вас напали их рыцари». Мужчину не волновал хаос в голове Айзека, он продолжал. «Похоже, у Винсента была причина напасть на вас. Завтра у нас будут переговоры с Западом». Неподвижный Айзек мог лишь смотреть пораженными глазами. «Я использую вас ради безопасности моей страны», – Роланд по-дружески улыбнулся.